В дверь постучали. «Ага, пришла. Встал с места Гуляев. Значит так, начинаю разговор я, передаю его тебе как представителю надзора. Товарищ он нам помогает». Он собрал со стола фотографии, засунул их в конверт, крикнул «Войдите». Вошла секретарша, а за ней тачью фотографию они только что все трое рассматривали и критиковали. И пахнула духами. Однако на звезду она не походила, и прическа у нее была не такая, как у Глории Свенсон, и ресницы были не длинными и даже губ она не накрасила, так что, конечно, не Глория Свенсон, а, может быть, даже героиня фильма о советских женщинах. Она вошла и остановилась на пороге. «Здравствуйте», — сказала она. «Здравствуйте, здравствуйте, Полина Юрьевна!» Гостеприимно и просто ответил ей Гуляев. «Проходите, пожалуйста, садитесь». Вот в это кресло. Итак, какая нужда вас к нам занесла? Я пришла поговорить, сказала она. Ага, отлично, отлично. Поговорим. О чем? Меня вызывали по делу Зыбина. Ага, значит, с Яковом Абрамчем вы знакомы. Я начальник отдела. Моя фамилия Гуляев Петр Ильич, а это облпрокурор по спецделам. «Все налицо. Так что, если есть у вас какие вопросы и неясности, а это у вас что? Заявление? Давайте-ка его сюда». Он взял бумагу и погрузился в чтение. Читал он внимательно. Взял красный карандаш и что-то длинно подчеркнул в тексте. «Так, — сказал он, — понятно, понятно». И протянул бумагу Нейману. Э, но ведь такие справки, Полина Юрьевна, мы на руки не выдаем. Пусть нас официально запросят, мы ответим. Вас что, кто-нибудь направил сюда? Нет, я сама пришла. Ответила она. Сама? Тогда совсем непонятно. Зачем вам понадобилась такая справка? Вы специалист советская гражданка читайте лекции студентам так что кто у вас может потребовать совершенно непонятно нейман прочел заявление и молча отдал его гуляеву разрешите я поинтересуюсь перехватил его руку прокурор он быстро пробежал в листок и засмеялся «Вот где сидят-то настоящие остыки и самоучки», — сказала Неймону. «Дошлите вы их всех, Полина Юрьевна, подальше со всякими их сомнением и вопросами. Обыватели и все». «Да нет, они ни при чем», — сказала Потоцкая. «Просто когда в ректорат пришел ваш работник и стал про меня расспрашивать, то по институту загуляли всякие слухи». «Это же понятно». Когда ваши органы интересуются человеком, все становится очень непросто. Когда наши органы интересуются человеком, Полина Юрьевна, объяснил Нейман, то они поступают очень просто. Просят его прийти для разговора в определенное время. И тогда этому человеку лучше всего... И проще всего так и сделать, явиться в назначенный час. Вы, конечно, Полина Юрьевна, очень интересная женщина, но, простите, следствие до этого никакого дела нет. В данном случае мы интересовались не вами, а вашим добрым знакомым Зыбиным. Для этого мы вас так упорно и звали, послали две повестки. «Впрочем, вы сказали правду. При первом же разговоре выяснилось, что отлично можно было бы вас и не беспокоить». «Что так?» — удивился Гуляев. «Да вот не пожелала нам помочь Полина Юрьевна». «Никак не пожелала», — вздохнул Нейман. «Ну, зачем же так, Полина Юрьевна?» — укоризненно покачал головой Гуляев. «Следствию нужно всемерно помогать». Зачем же что-то скрывать? Чем скорее мы выясним правду, тем всем нам будет легче. Все, что я могла сказать, я сказала, — ответила посетительница. Ну, если так, то значит, вы многое еще не можете нам сказать, Полина Юрьевна. Мягко и зло улыбнулся Нейман. Ну так что же, было что-то выяснено или нет, — нахмурился Гуляев. Да вот, пожалуйста, могу продемонстрировать. Все под руками. Нейман встал, вынул из стола папку с документами и стоя стал их перебирать. Вот первая встреча, вот вторая. Прогулка одна, вторая, третья. Разговоры о живописи. К современному монументальному искусству он равнодушен, она нет. Вот они купались, вот они в ресторане сидят втроем, вот опять-таки втроем они, третий какой-то отдыхающий, гуляют всю ночь со студенческой компанией, разжигают костры. Вот вдвоем полезли на гору, там старое заброшенное кладбище, ангел какой-то там неимоверный, мраморный. Это все собственноручные показания вот послушайте памятник при луне был прекрасен когда пошли обратно камни сыпались из под ног и если бы не сторож с разбитым фонарем страница о стороже он жил в склепе и так далее ну, спустились и пошли домой конец вот пятнадцать страниц и все они такие Словом, то, что могла написать любая случайная знакомая. А у него, что верно, то верно, их было, ох, было. Да ведь я и есть случайно знакомая, сказала она и как-то очень хорошо улыбнулась. Я ведь тоже из этого было, ох, было. Она сидела совершенно свободно, даже руки вот положила на поручни кресла и говорила так, как будто совсем не на площади Дзержинского, не в кабинете 350-м происходил этот разговор, а просто забежала она на минуточку в свой деканат, и там ее усадили заполнить анкету. Прокурор смотрел на нее, не скрывая улыбки, на таких он клевал. Гуляеву было просто скучно, Он участвовал и не участвовал в разговоре. И вдруг Нейман почувствовал дуновение приближающегося бешенства. В такие минуты ему становилось горячо. Предметы начинали косо прыгать перед глазами, а голос дрожал и становился мурлыкающим. Он уважал себя за эти минуты гнева, остервенения, ярости, потому что они, хоть они-то были настоящими, но сейчас все это было ни к чему, Он подавил, проглотил удушье и сказал, «Ну, зачем же так скромничать? Вы случайная курортная знакомая? Ну, вы же сами знаете, что это не так. Вспомните-ка». «Ну, конечно же, не случайная», — ласково подтвердил прокурор и даже чуть ли не подмигнул. «Ну, если вы говорите о том, что Зыбин помог мне выбраться из очень неприятного положения, — сказала она, — то, конечно, вероятно, вы правы. Но ведь так же он помог бы и другому. А если не секрет, то что за история? — спросил прокурор и поспешно оговорился, если, конечно, тут нет ничего интимного. Да какое там интимное?» — слегка поморщилась Потоцкая. Я окупалась, поскользнулась и вывихнула ногу. Было очень больно. Вот в чем дело. С почтительным пониманием кивнул прокурор. Да, и случилось это очень рано, часов в шесть утра. В это время пляж совершенно пуст, позвать было некого. Я лежала и стонала, наверное. И тут вылез какой-то парень. Подошел ко мне. У меня на платочке лежала всякая мелочь, ну, ручные часы, перламутровый бинокль, сумка. Он схватил это и кинулся бежать. Я стала кричать, и тут откуда-то наперерез ему бросился Зыбин. Нагнал его и отобрал. Вот так мы и познакомились. Ну, я же говорю, иллюстрированный журнал «Огонек», роман с продолжениями усмехнулся Нейман. «Что говорить? Умеете, умеете подносить события, Полина Юрьевна?» А дело-то было так. Когда этот босикант подхватил сумку, Полина Юрьевна, конечно, закричала. А тут где-то шатался с великого перепоя и ждал похмелиться. Это он сам нам объяснил. «Рыцарь Зыбин». Когда он услышал эти крики, он и гаркнул во всю глотку «Ложь взад!» А глотка у него луженая труба Босикант испугался, кинул сумочку и драпанул. А Зыбин подобрал и чин-чином вручил все Полине Юрьевне. Вот так они и познакомились. Говорю все это с его слов и его слогом. История, конечно, чудесная, но нам она вроде бы ни к чему. Так что я велел Хрипушину изложить ее в самом сокращенном варианте. «Нет, верно, все так и было», — спросил восхищенный Мячин. «Примерно», — кивнула головой Потоцкая. «Ну, если не вдаваться в некоторые детали. Но вы тоже умеете подавать материал, товарищ майор». «Да уж будьте спокойны, как-нибудь», — с легкой наглецой ответил Нейман. «Но значит, было еще кое-что?» — скромно поинтересовался прокурор. «Было», — кивнула головой Потоцкая. «Так вот, это как раз кое-что. Нас больше всего интересует», — сказал Нейман. Но вы как раз этого-то нам и не открыли. Ну, может там какие-нибудь деликатные женские подробности, шутливо нахмурился прокурор. Вот все вам так уж и выложить нельзя, нельзя. Нас женские подробности ни с какого бока не интересуют, товарищ прокурор. Жестко обрезал Нейман, чувствуя, что у души его захватывает все глубже и глубже. На допросах он с ним справлялся сразу же. Рявкнул, топнул, распостал, распаскуля зека и словно прорвался в горле и груди какой-то давящий пузырь. И начался обычный продуктивный допрос без всяких дурочек. «Нас никакие женские дела абсолютно не интересуют», продолжал он с тихой яростью. «Мы просто просили Полину Юрьевну... Рассказать нам о политических настроениях Зыбина. Ну, хорошо, хорошо. встречались, скупались, гуляли, Так что же, и все это молча? Были же и высказывания какие-то. Конечно же, были. Она ничего не сказала. Только как-то особо поглядела на него. И от этого взгляда его снова замутило. Он подошел к столику с графином, осторожно налил стакан до краев и также бесшумно опорожнил его. Но удушье, то единственное в своем роде чувство, что сейчас все сорвется и полетит к черту, что сию минуту он заорется, стучит, заматерится и разговор будет кончен, не уходило. Но в то же время он отлично понимал, что ровно ничего не произойдет. Было ли это чувство мгновенной, все перехлестывающей ярости настоящим, или же он сам его придумал и взрастил, то есть и вообще чувство ли это было или профессиональное приспособление, необходимое для его работы, об этом Нейман никогда не думал и, следовательно, даже и не знал этого. «И не надо нам говорить, что таких разговоров не было». — сказал он, отставляя стакан. — В наше время каждая колхозница, а каждый дед на печи говорят о политике. Будет война или нет, как с хлебом? Будет ли снижение? Так это дед на печи, а не Зыбин. Он ее сейчас по-настоящему ненавидел. За все за то, что она сидела слишком вольно, что сейчас же воспользовалась разрешением курить и курила, так как в этом кабинете, кажется, еще никто до нее не курил, откинув острый локоть и легко стряхивая пепел в панцирь черепахи. Его ей поднес прокурор за взгляд, который она бросила на него, за прямую и открытую несовместимость с этой комнатой. «Да, конечно, Зыбин говорил». «Не как дед на печи», — согласился Нейман, медленно выговаривая слова. «И поэтому, скажем, будет война или нет, его должно было интересовать». «Это его, конечно, интересовало». Согласилась она небрежно и, как ему показалось, насмешливо. «Я даже помню такой разговор». Мимо нас по дороге шли пионеры и запели, если завтра война, если завтра в поход. Он послушал и сказал, да, точно. Вот мы с вами планы строим, а если верно, завтра война и завтра в поход, тогда что? Ну и что тогда?» Спросил Нейман. «Не знаю, мы заговорили о другом. Слушайте, — взмолилась она вдруг, — да что у нас, других разговоров не было, что ли?» Вы гуляли когда-нибудь с интересной женщиной, хотя бы в парке Горького? И что, вы с ней о войне тогда разговаривали? Нет, меня уж прошу оставить в покое. Но вы же сами сказали, несколько сбился с толку Нейман, потому что прокурор тихонько фыркнул. Вы же сами сказали, что его интересовали такие вопросы, как «ну, правильно», согласилась она, уже улыбаясь ему, как маленькому, «интересовали». Но я наверное, его интересовало еще больше. А о войне у него было с кем поговорить? Было? Да, было. Был у него такой человек, с которым он охотно говорил о войне, о политике и о всем таком. А фамилию не помните? Почему не помню? Роман Львович Штерн. Надо сказать что удар был мастерский. Его даже по-настоящему качнуло. На некоторое время он вообще выбыл из строя, просто сидел и глядел на нее. «А кто это такой?» — спросил он наконец. «Отдыхающий», — ответила она очень просто. О чем же они говорили? Он очень медленно собирался с мыслями, но все-таки собирался. «Ну, откуда же я знаю?» «Его спросите». В кабинете было тихо, даже прокурор приумолк. «А как спросить? Вы же не знаете его адреса?» «Ну, почему же знаю? Пожалуйста». «Прокуратура Союза, следственный отдел. Он его начальник». А, -а, -а двинулся было Мячин, но его прервал спокойный голос Гуляева. «А еще он, кто не знаете? Ну, этот ваш знакомый по пляжу. Кто он? Ну, собеседник Зыбина, говорил с ним о политике, он начальник отдела прокуратуры, а еще, еще кто?» «Писатель?» — спросила она неуверенно. «Правильно. Писатель. Член Союза Писателей Советского Союза. А еще кто знаете? Так вот, я вам скажу. Еще он брат Якова Абрамовича Неймана, в кабинете которого мы сейчас находимся и который ведет дело вашего знакомого». Он говорил твердо, сухо. И на какое-то время Потоцкая смешалась и покраснела. И все это вы отлично знали, Полина Юрьевна. Поэтому и звонили, вчера, и сегодня, что знали. Только это вас и интересовало, а не какие-то там бумажки. И если бы мы не были предупреждены заранее тем же Романом Львовичем, то действительно могли бы на первое время растеряться и повести себя как-нибудь не так. Но мы все отлично знали. Так что вы не поразили нас, Полина Юрьевна? Нет, нет, никак не поразили. Да я и не собиралась вас поражать, пролепетала Потоцкая. Она сидела бледная и напряженная. Да, -а -а -а", добродушно удивился Гуляев. «Так не надо, не надо нас ничем поражать. Ни к чему. Да и к тому же мы очень не любим, когда нас чем-нибудь поражают. Мы ведь сами мастера поражать». «Где у вас пропуск?» Он быстро подписал его. «Пожалуйста» только прошу если захотите куда нибудь ехать то известите пожалуйста но тут вмешался прокурор в тот момент когда была названа фамилия штерна он вздрогнул вытянулся и застыл просто сделал настоящую охотничью стойку а потом засопел задвигался полез за чем то в карман и словом постарался показать что он страшно поражен и заинтересован «Э -э, извините Сказал он почти заискивающе и поглядел на Потоцкую. Ну, скажите, как вы могли быть уверены в том, что вас не обманули? Ну, мало ли в домах отдыха всяких самозванцев. Ведь удостоверения вы не смотрели, правда? Так как же вы... Нет, смотрела. Коротко кивнула головой Потоцкая. Странно. Пожал плечами мячин. Нарочно, ну конечно же нарочно. Ничто ему не было странно. Служебное удостоверение ⁇ это ну, такой документ, который... А вы не напутали чего-нибудь, Полина Юрьевна? Нет? Не напутала? Он же мне сделал предложение. Как? Почти каркнул прокурор и на секунду верно лишился языка. «Да он же женатый человек, мы же знаем его жену». «Нет, нет, нет, возьмите ваш пропуск», — сказал Гуляев. «Вот, до свидания». Потоцкая протянула руку, взяла пропуск, встала и пошла к двери. «Одну секунду», — кинулся к ней прокурор. «И что же вы ему ответили?» Нет же, нет же, это надо знать, объяснил он Гуляеву и Нейману. Так что же? Они оба стояли в дверях. Я поблагодарила и сказала, что не могу. Потому что в это время вдохновенно изрек прокурор, да? Потому что в это время мне нравился другой человек. И как раз в этот день я собиралась сказать ему это. И это был... Да, это был Зыбин. Гуляев встал, подошел к двери и открыл ее. «Прошу», — сказал он любезно, но настойчиво. «Очень был рад вас увидеть. Вы действительно прояснили нам очень многое. Так справочку я сегодня же вам изготовлю и пришлю. И знаете, если вам потребуется, вполне можете ехать куда хотите. До свидания». Желаю всего наилучшего, Полина Юрьевна».